Остановить процесс производства искусственного интеллекта нельзя, потому что он ни от кого не зависит. Все мы ходим на работу. Тысячи научных работников делают какие-то конкретные вещи. В совокупности все мы, повышая интеллект машин, делаем некое глобальное дело. Мы не особенно задумываемся над тем, чем оно кончится. Мы не мыслим масштабами эволюции. Но если отвлечься от каждодневной суеты и перейти на другой масштаб, мы ясно увидим, к чему приведут в итоге наши исследования. Однажды человек обнаружит, что в сети живёт некто более умный, чем он. Ущемлённое самолюбие может вызвать в нём желание типа: я тебя породил, я тебя и убью. Но убить его будет уже невозможно. Это будет самоубийственным решением, ведь все системы комфорта и жизнеобеспечения управляются компьютерами. Конечно, отдельные экстремисты и террористы на почве неолудизма непременно возникнут, но агрессивные агенты существуют всегда, как вирусы и не оказывают большого влияния на эволюцию. С подонками будет разбираться полиция, наша человеческая полиция, стоящая на страже его интересов. Мировая фантастика очень много писала о том, что грядущий искусственный интеллект вытеснит человека и займет главенствующее место в жизни планеты. Почему-то чаще всего этот переход выглядел как война людей с роботами. Трогательно, как все наивное. Возможно, на каком-то этапе будет существовать симбиотическая связь между человеком биологическим и, правда генетически модифицированным и искусственным сетевым интеллектом. Такая же симбиотическая связь, какая существует между человеком и микрофлорой в его кишечнике. Люди не могут жить без микрофлоры. Микрофлора не может жить вне человека. Но кто при этом главный? Микробы или человек? В следующем симбиозе главными будем не мы. Это точно. Главным будет он. Значит ли это, что машины победят людей и поставят их себе на службу, будут всячески контролировать? Нет, конечно. Искусственный интеллект будет контролировать человечество не больше, чем вы контролируете свои бактерии в кишечнике. Умный человек о своём здоровье заботится. Планетарный мозг тоже будет заботиться о своих микроорганизмах, людях. А мы будем заботиться о нём, потому что не сможем жить вне его опеки. Симбиоз. Если сравнить социальную эволюцию с биологической, то сегодня социальные организмы на нашей планете государство примерно соответствует по уровню своего развития безмозглым медузам это кое-сборище клеток людей едва объединённые в единое целое чем-то из чего позже вырастет центральная нервная система и только с приходом искусственного интеллекта Социальный организм обретёт наконец мозг. Теперь о том, почему я упоминаю его в единственном числе. Хотя до этого писал о многих нейрокомпьютерах с искусственным интеллектом. Нам с вами для передачи информации требуется заключать её в слова, потому что каждый из нас самостоятельно мыслящие и воспринимающие единицы искусственному интеллекту слова ни к чему два нейрокомпьютера, находящихся в разных концах земли, смогут обмениваться информацией через спутники или по каким-то другим каналам. При этом они не будут пользоваться услугами посредника языка. Поэтому строго говоря, Нейрокомпьютеры нельзя будет считать отдельными субъектами, они будут единым целым, множеством мозгов, объединённых в сеть, и станут собственно искусственным планетарным разумом. Гибель или уничтожение одного из компонентов нейросистемы качественно не скажется на работе всей системы, ведь и наш мозг даже после значительного повреждения продолжает работать. Анарре де Вальзак перенёс инсульт, уничтоживший половину содержимого его черепной коробки, но он написал после этого несколько неплохих романов. Сложно сказать, сколько продлится этап симбиотического сосуществования искусственного планетарного интеллекта с генетически изменёнными людьми. Может быть долго, может быть нет. Футуролог Жаров предполагает, что с приходом искусственного интеллекта человечество распрощается с мечтой о полётах в дальний космос. Просто потому, что отпадёт в этом необходимость. Планетарные интеллекты разных планет могут общаться друг с другом непосредственно через космос, так же как общаются друг с другом люди дистанционно с помощью речи и при этом вовсе нет нужды делегировать от организма к организму отдельные клетки на летающих тарелках. «Как?» — скажет внимательный читатель. «Ведь ты же сам писал целую главу про летающие тарелки». «Не знаю, читатель, не знаю. Сам я на тех тарелках не летал, а здесь просто изложил точку зрения футуролога Жарова, которая представляется мне весьма оризонной. Если тебе, читатель, видится тут некое противоречие, примени принцип дополнительности. Это с одной стороны, а с другой стороны, кто знает, кто и что прилетает к нам на тех тарелках. Может быть, как раз и манация искусственного интеллекта иных миров. Кстати, никто не в курсе, что такое эманация?